Потом снег, бивший в левое окно и налипавший на стекло, и вид закотанного мимо прошедшего кондуктора, занесённого снегом с одной стороны, и разговоры о том, какая теперь страшная метель на дворе, развлекали её внимание. Далее всё было то же и то же. Та же тряска с постукиванием, тот же снег в окно, те же быстрые переходы